Постройка дома закончена. Порцию телячьего бульона, порцию супа из бычьих хвостов и два стакана портфейна. В верхнем зале у Френча, где Форсайт все еще может получить сытные английские блюда, сидели за завтраком Джеймс и его сын. Этот ресторан Джеймс предпочитал всем остальным. Все здесь было скромно, без претензий, вкусно, сытно.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 Пол посыпался опилками. Три круглых зеркала в позолоченных рамах висели как раз на такой высоте, чтобы в них нельзя было смотреть. И кабинки здесь уничтожили совсем недавно. Кабинки, где можно было съесть бифштекс из вырезки с рассыпчатым картофелем, не видя своих соседей, по-джентльмански. Джеймс заткнул салфетку, Протречь и пуговицу жилет, крючка, от которой ему давно пришлось отказаться в стенде Он чувствовал, что будет есть суп с там Все утро ушло на оформление бумаг по продаже поместья одного старого приятеля. Набив рот черствым хлебом свежей выпечки, Джеймс заговорил. — Ты поедешь в Робинхилл один или Сырен? — Возьми ее с собой. Там, наверное, будет еще много возни. Не поднимая глаз, Сомс ответил. Она не хочет ехать. Не хочет. Как так? Разве она не собирается жить в Робинхилле? Сомс промолчал. О! «Не понимаю, что теперь творится с женщинами», — забармотал Джеймс. «У меня с ними никаких хлопот не было. Ты слишком много позволяешь ей». «Она избалована», — Сонс поднял на него глаза. «Я не желаю слышать о ней ничего дурного», — сказал он вдруг. В наступившем молчании было только слышно, как Джеймс тянет суп с ложки. Официант принес два стакана портвейна, но Сомс остановил его. — Так портвейн не подает, — сказал он. — Унесите его и подайте всю бутылку. Покончив с супом и с размышлениями, Джеймс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 и как нельзя более подходил Форсайту, а после завтрака Джеймс был куда храбрее обычного. Добравшись домой, он велел подать лан и распорядился, чтобы ехал игрум. Джеймс хотел подойти к Ирен поласковее и сделать для нее все, что можно. Когда дверь дома номер 62 отворилась, он совершенно явственно расслышал пение Ирен-До. и сразу же заявил об этом, чтобы ему не отказали в приеме. Да, миссис Сомс дома. Но горничная не знала, принимает ли она. Проворством, не раз удивлявшим тех, кто наблюдал за его тощей фигурой и отсутствующим выражением лица, Джеймс двинулся в гостиную, не дав горничной времени принести отрицательный ответ.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 Джеймс снова посмотрел на Ирен, он не мог понять выражение ее лица. Похоже было, что она вот-вот расплачется, вместе с тем... «Уж ну это всегда, к вам хорошо относились», — торопливо забарматал он. У Ирен задрожали губы. К своему ужасу Джеймс увидел, как по щеке скатилась слеза.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 Его с толку. В ее молчании чувствовалось не упрямство, а скорее подтверждение всего, что он мог сказать. И вместе с тем у Джеймса было ощущение, что последнее слово осталось не за ним. Он не понимал, в чем тут дело. Однако замолчать надолго Джеймс не мог. «Вероятно, в бассейне теперь скоро женится на Джун», — сказал он. Ирэн изменилась в лице. знаю», — сказала она. «Спросите у неё «Она пишет вам?» «Нет». «Почему?» — спросил Джеймс. «Ну, я думал, что вы друзья». Ирэн повернулась к нему. «И об этом...»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 Холли было прохладно и тихо, как в могиле. По спине у Джеймса пробежал холодок. Он торопливо отдернул кожаную портьеру, скрывавшую внутренний дворик. Он не мог удержаться от одобрительного возгласа. В самом деле, дом был отделан с безукоризненным вкусом. Темно-красные плиты... покрывавшие пространство между стенами и врытым в землю белым мраморным бассейном, обсаженным высокими ивисами, были, очевидно, самого лучшего качества. Джеймс пришел в восторг от лиловой кожаной портьеры, которой была задернута одна сторона двора сбоку от большой печи, выложенной белым изразцом. Стеклянная крыша была раздвинута посередине и теплый воздух лился сверху в самое сердце дома джеймс стоял заложив руки на спину склонив голову на худое плечо и разглядывая резьбу колонны фриз проложенный вдоль галереи на желтые цвета слоновой кости стене по всему было видно что трудов здесь не пожалели настоящий джентльменский Особняк. Джеймс подошел к квартире исследовал, как она отдергивается, раздвинул ее в обе стороны увидел картинную галерею с огромным вовсю стену окном. Пол здесь был черного дуба, а стены окрашены под слоновую кость, так же, как и во дворе.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 все сразу заметил, что происходит что-то неладное. Он подошел к нему уже встревоженный и, не зная еще в чем дело, попытался как-то смягчить создавшееся положение. «Здравствуйте, мистер Бассейни», — сказал он, протягивая руку. М -м -м, «Я вижу, вы не поскупились на отделку». Сон повернулся к нему спиной и отошел.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 К, к несчастью, конец фразы, Джеймс уже не разобрал. «Что случилось?» Он оглянулся. иран стояла рядом с бассейном, и выражение лица у нее было такое, какого раньше Джеймс никогда не видел. Он поспешил к сыну. Сумс. шагал по галерее. «В чем дело?» спросил Джеймс. «Что у вас там?» Томс взглянул на него со своим обычным надменным спокойствием. Но Джеймс знал, что сын взбешен. «Наш приятель», сказал он, снова превысил свои полномочия. На этот раз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 но, взглянув на Ирен, запнулся. Ухватив невестку за локоть, он проводил ее до коляски. Джеймс был уверен, совершенно уверен, что они назначили друг другу свидание. Ничто в мире не может так возбудоражить Форсайта, как открытие, что вещь, на которую он положил истратить определенную сумму, обошлась гораздо дороже.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 перестал думать о деньгах. Он считал, что окончательная стоимость постройки установлена совершенно точно, и возможность превышения ее просто не приходила ему в голову. Услышав от бассейна, что сверхсметы в 12 тысяч фунтов, истрачено еще около четырех сотен, Томс побелел от ярости. По первоначальным подсчетам, законченный дом должен был обойтись в 10 тысяч фунтов. И Сомс уже не раз бронил себя за бесконечные расходы сверх сметы, которые он позволил архитектору. Однако последние траты были прямо-таки непростительны со стороны бассейна. Как это он так сглупил, Сомс не мог понять. Но факт был лицо.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 Собственно, так пустячок, не стоящий твоего внимания. Четыреста фунтов. Ты на самом деле собираешься взыскать с него за этот несчастный дом? Да, собираюсь. А тебе известно, что у него ничего нет? Да. Я думала, что на такую низость ты не способен. Солнце. отвернулся от зеркала, машинально снял с каменной полки фарфоровую чашку и взял ее в обе руки, точно молясь над ней. Он видел, как тяжело дышит Ирэн. Как потемнели от глаза, но пропустил колкость мимо ушей и спокойно спросил, «Ты флиртуешь из бассейна?» «Нет, не флиртую».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 «Неудержимой яростью, ты точно каменная!» — сказал он. И так стиснул пальцы, что хрупкая чашка разлетелась вдребезги Осколки упали на каменную решетку. И Ирен улыбнулась. «Ты, кажется, забыл, — сказала она, — что чашка все-таки не каменная». Сумс схватил ее за руку. «Хорошая тряпка!» — сказал он. «Это единственное, что может тебя образумить». и, повернувшись на каблуках, вышел из комнаты.